После чаепития меня так никто не пытался ни к чему принудить. А монах, схватив в одну руку кондитерские изделия, а в другую меня, побежал опять на станцию. Хмурый двинул за нами. Интересно, теперь чего удумал? Ужинать идем? Или я какой-то тест не прошел на профпригодность? Мало сладкого жру и местной монахи не подхожу. Мой монах так и светился удовлетворением. Я прям чувствовал, как оно исходит от него. Вот что было странно, но мне казалось, что и хмурый излучал веселье. По-моему, ему было забавно наблюдать за нами, хотя вкусняшек ему совсем не обломилось. Вообще странное ощущение. Похоже, не все просто было с этим чаем, раз такая ерунда в голову лезет. Может, поэтому монаха на сладкое пробило? Да попробуй тут разберись. Вот хмурому не досталось. Может, у них возрастной ценз. Жрешь, пьешь до двадцати от пуза. А потом все. Баста, карапузики. Нельзя. Одну конфетку с утра выдают, и весь день свободен. Или, быть может, у него обед? Сахар в рот не брать, пока сто врагов не срубит. Сегодня пополнил счет благодаря нам. Вот и радуется, предвкушает окончание мучений. Тем более еще не вечер, а с моей удачливостью попасть в переделку расплюнуть. Так что, глядишь, ему еще кто попадется. Тьфу ты, что за идиотские мысли в голову лезут? Мы вошли в лифт, который вез нас вниз не меньше пяти минут. Затем вышли на площадку и пешком спустились на пару уровней. Там тоже был торговый уровень. Но обстановка вокруг заметно попроще. Зашли в помещение, которое я определил как медблок. Я уже был в похожем, так сказать, тертый калач, поэтому сразу узнал его по установленным здесь медкапсулам. Этот был гораздо больше, чем на корабле. В помещении стояли несколько видов капсул. Все это было отсечено стойкой, за которой стояла женщина средних лет.